Этюд о тювике. Почти за 30 лет с момента первой мимолетной встречи с этим красивым маленьким естребком, птицей редкой, интересной и малоизученной, видел я его несколько раз, находил и гнезда, но не имел возможности заглянуть в них. И только летом 1984 года Судьба сделала мне подарок. Десять дней, все светлое время суток, я мог наблюдать с расстояния вытянутой руки, как живет семья тювиков, не беспокоя самих птиц. Было это в низовье северского донца у самого впадения его в дон. Пара тювиков, молодая десятимесячная самка, и самец, по крайней мере, годом старше ее, поселилась в небольшой светлой тополевой рощице. Ночами свистела в ней сплюшка, плакали на соседней пустоши Авдотки, а днем мяукали на верхушках тополей две иволги, которым не очень нравилось соседство ястребов. Конные пастухи прогоняли через рощицу стадо коров, Оглушительно щелкали в утренней тишине ременные кнуты, но тюрики, не знавшие, что такое оружейный выстрел, относились к ним так же, как к рабочему стуку дятла. Единственное неудобство, которое возникло в жизни ястребов, доставили гусеницы непарного шелкопряда. Это прожорливое магнатое племя, чуть ли не до последнего листика, раздела все деревья. После этого на тополях выросло лишь немного новых побегов, и в разгар лета в рощице было не больше тени, чем в апреле, когда лес только подергивается зеленоватой дымкой. Гнездо тювика в целый день было подставлено солнцу, которое палило здесь, как в пустыне. Родителям было нелегко в этом пекле. Но они стояли по очереди на гнезде, чтобы избавить птенцов от перегрева. Коротенький и редковатый белый пушок есть ребят не спасал их от жары, а пляшущая тень от нескольких полупрозрачных листочков не могла принести им облегчения. Если вдруг самка отлетала на зов вернувшегося с охоты самца, Птенцы то старались подлезть друг под друга, то ползали по гнезду, вознеможение свешивая головы через край, чтобы спрятать хотя бы головы от палящих лучей. Их слабенькое стрекотание звучало словно прощание с жизнью. Но возвращались мать и отец и становились на гнездо, развернув зонтом крылья и хвост. Птенцы тотчас забирались под этот зонт, и беспомощное стрекотание затихало. Когда птенцы ползали по гнезду, тщетно ища тень, или когда кто-нибудь из них вставал на ноги и пятился ближе к краю, у меня холодело все внутри, а вдруг свалится. Гнездо выглядело настолько ненадежным, что когда-нибудь это и должно было случиться. К тому же оно было заметно перекошено, и, казалось, порыв ветра сбросит его с развилки. Но родителям будто невдомек было, что их дети в опасности. Мать кормила их, деля добычу на гнезде, грела их ночами. Иногда и отец становился рядом с ней. В полете птицы казались легкими, как большие бабочки но от их тяжести гнездо перекашивалось еще больше. Однако, когда старшему из птенцов исполнилась неделя, взрослые словно поняли, что надо срочно подправить, подремонтировать постройку, и взялись за дело. Они стали ломать на соседних тополях веточки и носить их на гнездо. Самка сломывала длинные сухие прутики, самец наоборот, покороче, обязательно с листиками. Был он необыкновенно привередливым. Лишь одну из трех-четырех веточек, сломленных, подержанных в клюве и в лапе, нес гнезду. Остальные ронял, видимо, без всякого сожаления. Зато на гнезде он укладывал материал со смыслом и находил нужное место тем прутиком которые приносила самка. Та бросала ветки, как придется. Станет на помост, разожмет пальцы и не посмотрит, как легла коврастинка. Иногда положит ее поперек гнезда, а потом расправит над птенцами зонтик. И видно, что ей самой неудобно стоять, что подпирает ее ветка, а она только потопчется и замирает в напряженной позе. Самец же и свою аккуратно положит на край, и, став над птенцами, быстренько разложит по краям все остальные, что не на месте. Благодаря в основном его стараниям гнездо в два дня приобрело вид неглубокой плетеной корзины, исчез его перекос, и птенцы очутились за хорошей, немного редковатой, но надежной изгородью, через которую... Никто из них уже не пытался перебраться, даже когда очень донимала жара. Возможно, изначально гнездо это не было построено ястребами, а заняли они воронью постройку, незаконченную прежними хозяевами. Прилет и гнездование утювика, пожалуй, совпадают с прилетом и гнездованием копчика и приходится на тот период, который фенологи называют разгаром весны. Чтобы выкормить будущий выводок, тювик нужно найти и занять самое ящеричное место. На том участке, где обосновалась эта пара ястребов, прыткие ящерицы в теплую погоду попадались через каждые 8-10 шагов. Ловит тювик, конечно, и мелких птиц, и кузнечиков. Не раз видел я его в станичных дворах, куда он залетал, чтобы взять дань с воробьиной общины. Видел, как дважды самец приносил самке гнездовых птенцов степного подорожника просянки, но вся эта добыча случайная. Выкармливает птенцов этот ястреб ящерицами и ящурками. Начало 1969 года на всем Дону было бесснежным и таким морозным, что даже под пологом леса земля к весне промерзла на глубину до двух метров и более. К тому же необыкновенные силы черной бури намели в степные балки много грунта, под которым оказались заживо погребенными даже такие землекопы, как степные сурки-байбаки. А те, кто помельче, и говорить нечего. Погибли, вымерзли. Чуть ли не поголовно многие животные, от насекомых до земноводных и рептилий, и ящерицы стали большой редкостью. Вот почему после 1969 года в северной части своего ареала тювик исчез полностью, а южнее стал редкостью, и в результате был занесен в списки «Красные книги РСФСР» как вид Исчезающий. Но не исчезли ни ящерицы, ни тювик. Мало-помалу начали восстанавливать они свою численность. У тювика дела шли лучше там, где он был избавлен от вороньего соседства. И теперь на Нижнем Дону этот ястреб охотно гнездится чуть ли не по станичным дворам, А в хороших добычливых урочищах тесновато становится семейным паром, и самцам приходится устанавливать права на владение участком силой. Дерутся соседи ожесточенно. Можно подойти и накрыть обоих. Но после того, как отношения установлены, самцы нередко летают охотиться на чужие участки. Летают они ранним утром и в самую жару, а иногда и под вечер. И не потому, что семью кормить нечем, а потому, что около гнезда, ко времени вылета птенцов, добычи должно быть много. Любимых пород деревьев для устройства гнезда у тюбика, пожалуй, нет. Гнездится он на осокоре, ольхе, белом тополе, дубе. Участки довольно постоянны. Иногда два сезона подряд пара поселяется на одном и том же дереве, но ежегодно строит новое гнездо, если даже старое не требует большого ремонта. Нередко гнездо помещается на виду. За мое десятидневное сидение около гнезда тювиков, пока птенцам не пошла третья неделя, мать кормила ястребят только ящеречным мясом или отдавала им обезглавленных ящериц. Никакого другого корма они не знали. А самки за эти дни. Ястреб, кроме ящериц, принес только двух полуголых птенцов-просянки и одного почти оперенного птенца-горлицы. Дважды под самым гнездом тювиков послась семья серых куропаток, Но ни самец, ни самка ни разу не пытались напасть на нее, хотя ничем не рисковали. Будь на их месте перепелятник, он такой возможности не упустил бы. Не раз под вечер, собираясь на ночевку, поднимали переполох воробьи и скворцы. А причина выяснялась, когда из крона вылетал тювик, унося одного из их стаи. «Значит, ловит?» этот маленький ястреб птиц, но неохотно, как будто недолюбливает их мясо. В птичьем мире довольно распространено ритуальное кормление самок самцами. У одних видов самки, поохотившись и уже сытые, выпрашивают, как птенцы, корм у самцов. У других, наоборот, самец терпеливо ожидает, когда его избранница соблаговолит взять подношение. В зимних стаях грачей по нескольку раз в день грачиха, присев перед осанистым грачом, трепещет полураспущенными крыльями и, широко раскрыв рот, кричит, подражая крику голодного грачонка. Она сыта, и у самца ее поза и крик не вызывает желания поделиться спрятанным под язык вкусным кусочком. Эта короткая сцена из грачиной семейной жизни скорее подтверждение союза, нежели действительное попрошайничество. Когда же во время насиживания грачиха просит покормить ее, она действительно голодна, и самец отдает ей все принесенное. Трогательна заботливость которой самец малой крячки кормит самку на пролетном пути. Сменяя ее на гнезде, он почти каждый раз преподносит ей рыбешку, чего никогда не делает она. Чернолобый сорокопут, чтобы добиться окончательной благосклонности, носит греющуюся на солнышке самки жука за жуком, успевая еще и подстраивать гнездо. Самок -сов кормят во время насиживания их совины. И у дневных хищников, орлов, ястребов, луней, коршунов самки в гнездовую пору забывают, что такое охота. Так же и у тювика. Утром ястреб приносит добычу самки, потом завтракает сам, затем охотится, чтобы птенцов накормить. И порядок этот, если живы оба родителя, не может быть нарушен. Но то, что удалось мне подсмотреть у пары тювиков, было удивительно и необычно до да неправдоподобия. Самка, позавтракав первой добычей, вернулась на гнездо через несколько минут, и птенцы даже не успели озябнуть от утренней свежести. Кормить их было еще рано, и ястреб мог бы заняться охотой для себя. Но вскоре снова раздался его призывный крик. У самки, видимо, еще не угасло чувство голода. Птенцы спали, сбившись в один пушистый ком, и она, стоя на стволе, зависшего на соседних деревьях мертвого тополя, одном из нескольких постоянных обеденных мест, начала неторопливо, как бы лакомясь, отщипывать от добычи крошечные кусочки. И вдруг самец, перелетев на тот же ствол, легко и проворно подбежал к ней и стал, как это делают птенцы, тянуть у нее из-под лапы то, что отдал ей минуту назад. Так и хотелось сказать за него, «Накорми детей, ведь свое ты уже получила!» Но самка, не чувствуя укоризны, неожиданно стала кормить самца, точь-в-точь -точь так, как самых маленьких. Со стороны эта сцена была похожа на какой-то шутливо-быстрый взаимный обмен поцелуями, супружескую игру. Настолько были малы кусочки, которые отщипывала самка, что я не мог различить их в ее клюве. А хвататься за бинокль было поздно, можно было потерять неповторимое мгновение. Наблюдая за птицами, очень часто бываешь виновником обидных потерь. Отвел взгляд на секунду, и в тот же миг неизвестно, куда исчезает птица, которая, кажется, только и ждала того, чтобы избавиться от назойливого подглядывания за ее жизнью. После этого самец быстро перемахнул на тополь, который рос шагах в десяти от гнездового дерева, взял там запасную ящерицу и улетел на какое-то свое дерево завтракать. Эта ящерица лежала у него на толстой, уже бескорой сухой ветке, которая отходила горизонтально от ствола на высоте моего роста. На ней самец оставлял тех ящериц, от которых отказывалась самка, когда ей или не хотелось есть, а птенцы еще не просыпались, или есть ребята, и она были сыты. Она не отзывалась на призыв взять принесенную добычу, и самец, полетав в сторонки, укладывал обезглавленную ящерицу поперек ветки. Запасная ящерица доставалась птенцам, самки или ее съедал сам охотник. У других хищников принесенную добычу, если никто не хочет есть, самец оставляет на гнезде. У тювиков есть для этого специальное место. Из трех видов европейских ястребов тювик, в отличие от желтоглазых сородичей перепелятника и тетеревятника, темноглаз. Если говорить точнее, у тетеревятника и перепелятника желтоглазы взрослые птицы, и цвет радужки у них не изменяется до конца жизни. А у их птенцов, пока они на гнезде... Глаза серовато-голубые и желтеют после вылета. У многих хищных и нехищных птиц такое явление, когда в детском возрасте глаза иного цвета, чем у взрослых, довольно обычно. У тювиков глаза пуховых птенцов одного цвета, слетков другого, взрослых третьего. Но самое удивительное, что у взрослых весной и в начале лета глаза черные потом становятся карими, а к началу отлета краснеют. Когда я начал наблюдать за парой тювиков, я был знаком с обликом этих птиц только по книгам и засомневался, они ли передо мной. Как ни всматривался я и на ярком солнечном свету, и когда птица стояла в тени листвы, и при пасмурном небе, Глаза и птенцов и их родителей были агатово черными, без всякого оттенка. В их черноте невозможно было разглядеть зрачки. Такие глаза обычно придают их обладателям выражение кротости и миролюбия. Внутри семейные отношения тювиков укрепляют это впечатление. Птенец, которому принесенная ящерица достается целиком, никогда не отворачивается от братьев. А те, даже голодные, не пытаются выхватить эту ящерицу из его клюва, будь он и самый младший в семье. Птенцы тювика вылупляются с теми же промежутками во времени, с какими были снесены яйца. Поэтому первые выживают всегда, последний — почти никогда. Его не докармливают и он все больше отстает в росте от первенцев, становясь заморышем. Обычно это случается в семьях тех самок, которые гнездятся впервые. Погибшего птенца мать сбрасывает с гнезда, как только он перестает подавать признаки жизни. У тетеревятника еще хуже. Отставшего в росте слабого птенца могут убить и даже сожрать родные братья. Остальные, трое-четверо птенцов, получают столько корма, что утром спят до наступления жары. При обилии добычи плотный завтрак всего выводка, когда каждому достается по целой ящерице, занимает не более двадцати минут. Отец в одиночку, может быть, и не управился бы с охотой за такое малое время, но ему помогает мать. Одну-две ящерицы ловит и она. Ее привилегия — охотиться около гнезда, тогда как самец улетает подальше, словно не замечая тех и серых, и зеленых ящериц, которые греются и шмыгают поблизости. Этих надо беречь. На них слетки будут начинать свою охоту. Нередко самец — Возвращаясь с добычей издалека, подвергается неопасному нападению жуланов, чернолобых сорокопутов и даже сизоворонок. Но иногда он нарушает чужие границы, и тогда дело доходит до серьезных схваток с хозяевами. Тювик — название звукоподражательное. Когда-то так называли этого ястреба на Верхнем Дону. Потом оно стало книжным. «Тю-вик» — немного созвучно с призывом самца, прилетевшего с добычей. Но, пожалуй, он несколько раз выкрикивает «Куэк! куек, куек, куек. Не «Тювик! Тювик! Тювик!» Есть в этом крике что-то совиное, и если бы раздавался он на рассвете или ночью то его можно было бы принять за немного искаженный клич неясыти. Самка отвечает на этот призыв скороговоркой, которую можно сравнить с весенним криком такующего бекаса. Более похоже на выкрики «Тювик, тювик» голоса слетков. Впервые что-то напоминающее этот звук можно было услышать в попискивании недельных птенцов, когда их начинает одолевать чувство голода. Особое внимание зоологов этот маленький ястреб привлек к себе лишь тогда, когда его вид оказался в угрожающем положении в связи со стихийным бедствием на его родине, когда он находился на зимовке в Месопотамии или Аравии. До того отювики знали, где живет, где гнездится и зимует, Какова внешность самцов, самок и молодняка? Каковы цвет, размер, вес яиц и сколько их бывает в гнезде? Теперь ведется пристальное изучение жизни птицы. Как и подобает поступать в тех случаях, когда вид оказался на страницах красной книги.